Раздел 2. Тактика и методы контактной кампании. Глава 7. Методика контактной кампании. В введении я рассказал о том, как стал контактным маркетологом и что вдохновило меня написать эту книгу. Я обнаружил, что с помощью своих иллюстраций способен связаться практически с любым человеком. Но чем больше я думал об этом, тем чаще мне приходило в голову, что существует множество других решений. И чем больше я налаживал отношения с людьми, тем больше удивлялся. Идеи контактной компании, которые я обнаружил, поражали своей гениальностью, смелостью и оригинальностью. А оказывается, не только я добиваюсь стопроцентного отклика и ROI в размере десятков тысяч процентов. Когда я решил, что пора написать книгу о контактном маркетинге, для меня было очевидно, что это должен быть коллективный труд. Поэтому я приложил максимум усилий, чтобы собрать все блестящие идеи контактного маркетинга, какие только можно найти. Для этого я пообщался со многими современными авторитетами и специалистами по продажам, которые щедро делились уникальными концепциями. Иногда они начинали интервью со слов Вообще-то ничего мудреного в этом нет. А затем раскрывали очередной гениальный метод контакта с VIP-персонами. Причем практически все утверждали, и я с ними полностью согласен, что использовать уловки и хитрости в продажах равноценно проигрышу. Справедливости ради, стоит сказать, что некоторые уловки действительно позволяют наладить связь с небожителями. Некоторые даже стимулируют продажи. Но я считаю, все, что вы делаете, чтобы связаться с этими людьми, отражается на вашем бренде, и мне совершенно не хочется прослыть ловчаком и авантюристом в профессиональном сообществе. Так что, несмотря на восторг, который вызывают у меня некоторые торговые хитрости, я уверен, что им нет места в контактном маркетинге. То, что мы будем обсуждать в этом разделе, можно было бы назвать основой контактного маркетинга. Но это не так. Мне не хотелось бы, чтобы вы воспринимали эту главу как перечень идей, которыми можно незамедлительно воспользоваться. Я делюсь ими не для того, чтобы вы копировали то, что делали другие маркетологи, а для того, чтобы их креатив вдохновил вас придумать собственное уникальное решение. Как и в любой маркетинговой акции, смысл не в том, чтобы бездумно копировать то, что делают другие, а чтобы лучшие решения мотивировали вас создавать свою собственную историю, уникальную и личностную. Идеи для вдохновения, а не подражания. Помните рекламную кампанию «Есть молоко»? Начало 90-х. Идея была блестящая, и реклама вызвала сенсацию. Пить молоко стало модно, круто, и продажи значительно выросли. Новички в рекламе могли бы вообразить, что если клонировать этот слоган для собственного продукта, получится не менее продуктивная компания. Но если взглянуть на билборды, футболки и грузовики со слоганами «Есть мусор», «Есть апельсины» и «Есть холодильники», придет ли мысль, что эти маркетологи блещут умом? На мой взгляд, этот подход говорит только одно. «Мы не оригинальные. Это лучшее, что мы придумали. Сколько еще можно мучить рынок бесконечными вариациями на тему «Есть?» Заполните пробел. Довольно. Возможно, имитация – самая откровенная форма лести. Однако это не лучший способ построить собственный уникальный бренд и обрести свой голос. Кроме того, мне бы хотелось подчеркнуть, что предлагаемый список идей и подходов ни в коем случае нельзя считать исчерпывающим. Это лишь беглый взгляд на происходящее, общее представление. Первый шаг. В конце книги я расскажу, как можно связаться со мной, чтобы поделиться вашим опытом и решениями по контактному маркетингу. Лучший способ – слушать Contact Marketing Radio по четвергам в 10 утра и в час ночи на contactmarketing.agency или на iTunes, мою еженедельную радиопередачу и подкаст, где я продолжаю следовать эту тему. Надеюсь, вы присоединитесь к обсуждению. Расходы на компанию варьируются. Несмотря на все разговоры о неординарности и смелости методов, о которых вам предстоит прочитать, баланс расходов и доходов, скорее всего, самая поразительная характеристика – контактных компаний достаточно взглянуть на расходы по каждому решению и сразу видна глубина мысли на которую они опираются замечательно что многие методы абсолютно бесплатные они требуют лишь немного времени то есть контактный маркетинг доступен каждому и это еще одно его отличие от любой другой формы маркетинга потому что на самом деле ни одну из них нельзя назвать бесплатной это конечно же осложняет подсчет ROI. Какой результат получишь, если делишь на ноль? Это же нечто экстраординарное, бесплатные методы, которые приносят колоссальный доход. Придется свыкнуться с запредельной рентабельностью и встречать ее улыбкой чеширского кота. Все же самые запоминающиеся компании, те, которые предполагают хотя бы минимальные расходы на контакт, а иногда и довольно-таки внушительные траты. Все зависит от того, какую ценность представляет каждый VIP-клиент. Если вы планируете продать свою компанию за миллионы долларов, стоит потратить 10 тысяч долларов на привлечение нужного покупателя или на то, чтобы вызвать ажиотаж среди конкурентов. Кстати, именно это произошло в случае, о котором вы прочитаете дальше. Вскоре вы получите неоспоримое преимущество на рынке. И поверьте, на это можно потратить любую сумму, какую сочтете нужной мой личный метод персонализированных иллюстраций мои персонализированные иллюстрации и привели меня к контактному маркетингу так что мне бы хотелось рассказать вам в первую очередь о своем методе когда я начал карьеру то хотел сочетать потрясающее воздействие иллюстраций с прямым маркетингом и работать с самыми крупными и престижными клиентами, как их можно было найти. То есть с крупными журналами и газетами Time, Inc., The Wall Street Journal, Condé Nast, Forbes и так далее. Моя первая контактная компания представляла собой рассылку распечатанной иллюстрации размером 8 на 10 с персонализированной подписью с именем каждого адресата и сопроводительным письмом, где я объяснял, каких результатов добился для своих первых двух клиентов, а также предлагал провести пробную кампанию для них. Эта кампания стала отправной точкой для моего бизнеса. Я пробился ко всем издателям, и все они стали моими клиентами. Это принесло мне миллионы долларов, а все началось с кампании, на которую я потратил меньше 600 долларов, на печать и почтовые расходы. С годами изначальная концепция менялась и развивалась. Я пробовал использовать иллюстрации в самых разных форматах, включая распечатки в рамках, распечатки для рамок, конверты необычного размера в особой упаковке из гофрированного картона и так далее. Мой любимый формат — большое табло. Это пенопластовые панно размером 18 на 24 на 1 четвертую с цифровой панелью. Получается гигантская открытка, которую доставляет курьер. С одной стороны табло помещена иллюстрация с персонализированной подписью с именем целевого управленца. На обороте «Панно» расположено сообщение от отправителя с предложением встретиться и объяснением, почему это стоит его времени. «Панно» также содержит название бренда отправителя – адрес получателя и вкладку с механизмом удержания. Подробнее о механизмах удержания смотри в главе 14 В моем случае это, как правило, экземпляр моей книги об иллюстрациях «Big Fat Beautiful Head» с автографом, который выступает в качестве стимула, чтобы добиться согласия навстречу. Табло — часть общей системы, в которую входит серия карточек, также — с персонализированными иллюстрациями. Они нужны, чтобы поблагодарить секретаря или ассистента руководителя и произвести на него впечатление, а также для различных целей по укреплению отношений с потенциальным клиентом. Я обнаружил, что иллюстрации приносят ряд конкретных преимуществ в контактной компании. Если я отправитель, то могу позвонить ассистенту потенциального клиента и объяснить, что я Один из картунистов, The Wall Street Journal. И хочу прислать распечатку одной из моих иллюстраций, посвященной его боссу. Обычно ассистенты в восторге и готовы содействовать. Когда курьер доставляет табло, оно обычно вызывает оживленную реакцию целевого клиента. Мне рассказывали, что президенты компании ходят по офису и демонстрируют всем рисунок, даже делают селфи, А потом отсылают фото отправителю, чтобы выразить восхищение и благодарность. Одно из уникальных преимуществ этого подхода заключается в том, что иллюстрации всегда говорят о чем-то значимом. Это не просто бестолковые безликие картинки. Они отражают правду. Когда адресат увидит их, я хочу, чтобы он улыбнулся и воскликнул: "Точно, это так круто, это так правдиво". Наверное, они даже не осознают что в этот момент я уже заручился их согласием навстречу. Однако позвольте предостеречь вас, иллюстрации сложно создать и еще сложнее грамотно персонализировать. Каждый первый разговор с моим новым клиентом всегда начинается так. Можно поменять текст? Или как вписать туда наш бренд? Как только вы вставите бренд в иллюстрацию, провал гарантирован потому что это лишает карикатуры и комиксы какой-либо личностной ценности для получателя. Смысл в том, чтобы иллюстрация отражала правдивый факт и его связь с темой или проблемой, которую вы хотели бы обговорить с получателем. Однажды я разработал компанию для Outdoor Life, журнала об охоте и рыбалке. Картонист The New Yorker и мой друг Лео Калум придумал блестящую иллюстрацию, где два рыбака сидят на деревянном доке. Один держит в руках гигантскую рыбину, а второй комментирует. «Кажется, ее подбросил...» и имя получателя. Отклик был удивительный. Мы почти удвоили число платных подписчиков, причем ни разу не упомянули Outdoor Life — подписку или экономию по сравнению с покупкой журнала в киоске. Иначе бы картинка не сработала. Если вы хотите изучить применение иллюстрации в маркетинге и других бизнес-сферах, рекомендую прочитать мою книгу «Drawing Intention». В ней отражен коллективный опыт 30 лет уникальных экспериментов, принесших миллионы долларов, а также дана исчерпывающая информация о том, как использовать этот удивительный механизм привлечения в ваших компаниях. А сейчас мне бы хотелось поделиться еще одним наблюдением относительно больших табло. Оценивая множество методов, о которых вы прочитаете в следующих главах, я до сих пор поражаюсь неизменной эффективности подобных иллюстраций. Дело в том, что они слишком личные, чтобы их сдать в архив, и слишком ценные, чтобы выбросить, и они слишком большие, чтобы легко найти им место в офисе, так что обычно они оказываются на книжной полке управленца, скошенные на бок, потому что места не хватает. Там они надолго остаются на всеобщее обозрение и часто становятся темой обсуждения гендиректора с посетителями. Откуда это у вас? Что это такое? Этого достаточно, чтобы VIP-клиент рассказывал о вас снова и снова. Невообразимое преимущество для вас, как маркетолога. А теперь хватит о моих методах. Обсудим самое интересное. Удивительные секреты контактных компаний которыми поделились многие эксперты специально для этой книги. В следующих четырех главах вы прочитаете о двадцати типах инструментов для проведения контактных кампаний. И наверняка заметите, что для контактных кампаний используется не одна определенная категория. Многие включают в себя элементы нескольких категорий. Некоторые почти ничего не стоят, а некоторые обходятся недешево. Это подарки и мероприятия, Реклама в The Wall Street Journal, даже настоящий почтовый голубь, прилетевший в лобби целевого потенциального клиента, чтобы договориться о совместном обеде от правителя и получателя. Когда будете читать об этом удивительном кладезе идей, не забывайте, что существует множество способов достичь цели, прорваться к потенциальному клиенту, и что ваши собственные решения должны быть абсолютно другими, Уникальными. На заметку: методы контактного маркетинга, о которых вы узнаете из этого раздела, нельзя бездумно копировать. Они призваны вдохновить вас на собственные уникальные решения. Эти идеи собраны в ходе интервью с лучшими специалистами по продажам во всем мире. Хотя некоторые трюки и уловки в продажах могут принести краткосрочный результат. Им не место в контактном маркетинге, и они плохо влияют на ваш бренд. Методы, о которых вы прочитаете в следующих главах, лишь беглый взгляд на то, что делают контактные маркетологи, чтобы пробиться к потенциальным VIP-клиентам. Это далеко не исчерпывающий список. Расходы могут варьироваться от нуля до 10 тысяч долларов, что отражает богатое разнообразие инструментов контактных компаний, предложенных для примера В этой книге. Мой собственный контактный метод представляет собой персонализированные иллюстрации уникального большого формата, например пенопластовые табло восемнадцать на двадцать четыре на четверть, которые курьер доставляет адресатам. Одно из преимуществ иллюстраций и формата больших табло – они становятся чуть ли не профессиональной реликвией для получателей и годами находятся в их офисе продлевая срок воздействия этого удивительного метода. Эти иллюстрации — не бестолковые картинки. Они отражают истинное положение дел. Когда адресат смеется и говорит «это действительно так», считайте, что уже добились его расположения и согласия навстречу. Никогда не вставляйте название бренда, продукции или какое-либо другое указание на вашу личность в иллюстрацию. Она должна быть целиком и полностью посвящена получателю.